Глава третья. Чи бачиш, він який парнищий? На світі трохи є таких. З вуха так мов брагу хлище. Катлиревский. Энеида. Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдёт наша пшеница? Говорил человек.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 Кого ты земля к марочишь? Привозу ведь кроме нашего ни от вовсе, возразил человек в пestriesядевых шароварах. Да говорить себе, что хотите, думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негациантов. А у меня 10 мешков есть в запасе. Кто ты есть, что есть ли где замешала чертовщина? То же дай столько проку, сколько от голодного москля. значительно сказал человек с шишкой на лбу. Какая чертовщина! подхватил человек в пестрядевых широварах. Слышал ли ты, что поговаривают в народе? продолжал с шишкой на лбу, наводя на него исскоса свои угрюмые очи. Ну, но ну, то тот оно ну! Заседатель, чтобы ему не довелося обтирать губ после панской сливянки, отвёл для ярмарки проклятое место, до котором хоть тресни не зерна не спустишь. Видишь ли, ты тот старый развалившийся сарай, что вон, вон стоит под горою. Тут любопытный отец нашей красавицы подминулся ещё ближе и весь превратился, казалось, во внимание. В том сарае-то и дело, что водятся чертовские шашни,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 А я на четвёртый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою хвейську. Да и то спасибо куму, бывшей дружкою уже не дау умел. Парубок заметил тот же час, что отец его любезный не слишком далёк. И в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу. Ты верно человек добрый, не знаешь меня. А я тебя тотчас узнал. Может и узнал, Если хочешь и имя, и прозвище, и всякую и всячину расскажу. Тебя зовут Солопей Черевик. Так, Солопей Черевик. А вглядись-ка хорошенько. Не узнаёшь ли меня? Нет, не познаю. А не в огне, будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что чёрт их и припомнит всех. Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына. А ты будто Хримов сын. А кто ж? Разве один только лысый дитько, если не он? Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание. Наш Колопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого. Ну, салопий, вот как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так,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 Подъядкой у жидовки, усеянную многочисленной флотилей сулей, бутылей, фляжек всех родов и возрастов. Эх, клад! За это люблю, говорил черевик, немного подгулявший и видя, как наречённый зять его налил кружку величадою с полкварта и немало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом её в дребески.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 Выглядывать по лучшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестью и всем, кому следует.